глава 17. сандра разрывалась между сумасшествием и неуверенностью в себе и желанием броситься в чащу амазонки чтобы спасти джейка что то определенно нужно было делать но охотники не отвечали на вопросы росали и шамана и стояли на своем джейк отпустил их они вернулись домой и выполнили работу ложь раскаенными углями сжетым печень но они не хотят признаваться сквозь зубы сказала Рассаля. Она очень переживала за Рубена. Если напуганы опытные охотники, то это повод начать нервничать. Просто так мужчины не сбежали бы. Рубен, конечно, не из пугливых, но его недостаток в том, что он не верит во все суеверия индейцев, хоть и относится к ним уважительно. Он ученый и смотрит на мир через призму своих убеждений, пытаясь подогнать лес под свои правила. С таким взором можно выжить в деревне, но выжить в дикой сельве. Он так и не понял, что в сельве переплетено все, соединено все совсем всем. И речь не только о том, как взаимодействуют друг с другом животные, как переплетаются тесно разные растения, что у него, как у ученого, вызывало восторг. Речь о том, что мир духов и мир осязаемой реальности тоже переплетены так тесно, что граница между ними становится слишком тонка, и ее легко пересечь, даже не заметив. Тео сохранял спокойствие, смотрел на охотников из-под полуприкрытых век и только дымил своей трубкой. Потом коротко произнес несколько слов, кивнул охотникам, и те поднялись, виновато озираясь, будь то и не хотели уходить от шамана. Некоторое время в хижине молчали, только угли потрескивали, то вспыхивая, то угасая. Сандра не смела говорить первой, Расселя смотрела на свои руки, опустив низко голову, а Тео дымил трубкой, прикрыв глаза. Когда воды Амазонки были чище, а мать сельва баюкала каждого индейца, как свое дитя, индейцы передавали друг другу легенды о сельве-матери. Лес, в котором мы живем, не деревья, а одно единое живое существо — которая дышит и живет по своим законам, которые белому человеку непонятны и чужды», — заговорил Тео. Рассаля переводила механически. Она не понимала, зачем шаман говорит Сандре о сельве, когда надо решать, что делать. Белый человек пришел сюда и пытался жить по своим законам. И он не понимал сельву, не видел ее в каждом листке, песчинке, капле. И он принес с собой страх непонимания, сомнения, жажду подчинить себе зеленый, неизведанный мир. — А что ты принесла с собой, Сандра? Девушка посмотрела на старика испуганно. Ее глаза вдруг наполнились слезами. — Страх! — прошептала она, и слезы потекли по белым щекам. — Я всего боюсь, Тео. Мне страшно за Джейка. И очень страшно за себя но я не знаю, как ему помочь, потому что я даже себе помочь не могу. — Что же тебя так пугает? Тео наклонился к Сандре. Его темные глаза смотрели с сочувствием и теплом, и Сандра впервые заговорила о своем сумасшествии. — Мне кажется, я схожу с ума. Слезы покатились чаще, стало невыносимо больно. — Почему? потому что со мной происходят странные вещи. Я не все помню, мне снятся сны с незнакомыми людьми, а потом они мне мерещатся. В общем, она вдруг испугалась, что наговорит лишнего, и останется совсем одна, и резко замолчала». Тео перевел взгляд на Рассалию. Такивнула незаметно для Сандры и сказала на языке Ваорани. Гринго предупреждал меня, что она ведет себя странно. Он подозревает, что поездка вызвала у нее душевную болезнь. Тео пожевал губами, помолчал, потом собрал во рту коричневатую от табака слюну и плюнул в костер. — Угости нас завтраком, Рассаля! — Надо подумать, — сказал он, поднимаясь с земли. Рассалия поставила перед Тео и Сандрой глубокую миску с начинкой из фасоли и мяса и плоскую тарелку с круглыми лепешками. Тео первым взял лепешку, зачерпнул ей начинку и начал молча есть. Он больше не задавал Сандре вопросов, просто поглядывал на нее время от времени. Сандра смотрела в одну точку, словно завороженная зрелищем еды. Но Рассалия прекрасно понимала, что ее мысли сейчас в сельве с Джейком. «Они попали в беду», — первая озвучила росалия свои выводы. «А эти двое просто сбежали, испугались, бросили остальных». «Они сказали, что Джейк тоже возвращается», — слабо возразила Сандра. «Она тоже не очень верила в историю охотников, но ей казалось странным, что Джейк продолжил бы опасный поход, если людей стало меньше, а проблем больше» а если они что-то сделали остальным, оказались виноваты и теперь пытаются спасти свою шкуру, — продолжила Рассалия. — Пусть поговорят в деревне, — спокойно предложил Тео. — Расскажут одному ложь, другому, а там и до правды рукой подать. — Мы что будем сравнивать, что они кому наболтают? Сколько на это времени уйдет? — ядовито ответила Рассалия. Ноздри индианки расширялись при вдохе. Она была сильно раздражена происходящим. «А если попросить их привести нас туда, где они расстались с отрядом?» — спросила Сандра. «И что мы будем делать в Сельве?» — спросил Тео. «Там можно пройти в пятидесяти шагах друг от друга и не заметить. Надо ждать здесь». «Так ты им поверил, Тео?» всему бреду про каких-то призраков, всему, что они наплели про колючки. Рассалия уперлась руками в бока. «Мы знаем, что одно они могли сказать правдиво, про ягуаров. При ритуале ты сама все видела, Рассалия». «Но это же ритуал. Это наркотическое вещество, которое погружает тебя в разговор с духами. Но там все метафоры, а не правда». Рассалия повторила слова Рубена и замолчала, увидев, как вдруг посерело лицо Тео. «Вот так ты, значит, воспринимаешь, Манинкари!» — тихо спросил Тео, но Рассалии было бы легче, если бы он повысил на нее голос. «Послушайте!» По выражению лиц и тону собеседников Сандра поняла, что они близки к ссоре. «Не время сейчас спорить. Давайте решать, что делать!» «А вот ты нам сама скажи», — ответил ей Тео. Сандра отшатнулась назад. «Я не знаю. Я ведь совсем не знаю Сельву. Что я могу?» «Ты не знаешь Сельву, но она почему-то знает тебя и предупреждала о твоем появлении», — ответил Тео. Сандра вздрогнула, мурашки пробежали по спине. «А вдруг это ее видение, зеленоглазая, это Сельва?» и Лес пытается с ней общаться. Но она тут же отмела это предположение. Кто она такая, чтобы Сельба общалась с ней? Нет, это ее воображение, подстегиваемое безумием, рисует ей странное видение с мужчиной. У Параре одного из охотников есть брат. Он часто охотится и рыбачит с Рубеном. Я поговорю с ним, — решила Расселя, увидев, что Сандра снова испуганно застыла. Возможно, он выпытает из своего брата правду. Тео посмотрел на Рассалию, доживал лепешку, а потом ответил. — Погоди, он сам к тебе придет. — Когда? — спросила Рассалия. Ей не терпелось перейти к действиям, чтобы помочь Рубену. — Иногда нужно просто позволить событиям случаться. Иначе нарушишь их естественное течение, и они захлестнут тебя. И унесут. А если будешь рядом, но не в них, заметишь интересные вещи. Какие вещи? Рассали упрямо мотнула головой. Интересные. Тут Тео повернулся снова к Сандре. Ты же хотела меня нарисовать? Рисуй, пока мы ждем. Сандра предпочла не задавать лишних вопросов, достала из сумки карандаши и альбом и приступила к делу. Рассаля убрала все со стола и села рядом с Сандрой. Иногда она бросала взгляд на бумагу и дивилась тому, как быстро на ней появляется Тео. И как Сандра устанавливает то, что составляет суть шамана. Над головой Тео Сандра изобразила калибри. У Рассалей даже мурашки побежали по спине от мистического переживания. Шаман на бумаге оказался запечатлен вместе со своей душой. Она на мгновение снова окунулась в ритуал Манинкари, и снова пролетела вслед за калибри над ветками деревьев. В какой-то момент Рассаля потеряла контроль над временем. Просто медитативно наблюдала, как Тео проявляется на бумаге. Именно проявляется. Складывалось впечатление, что он там был всегда, что Сандра просто делала видимым его изображение карандашами, а не рисовала сама. От созерцания процесса Рассалю отвлек шум снаружи. Много голосов приближалось к ее хижине, что было необычно, ведь дом стоял на краю деревни, но потом в голове мелькнула мысль, что, возможно, то вернулись Рубен с Джейком и остальными, и Расселя вскочила на ноги и выбежала из хижины, и тут же остановилась. Тео оказался прав. Брат Парари, Хосе, шел во главе толпы мужчин и женщин, лица у всех были испуганные и напряженные. Да — Хосео у тебя, Рассалия? — кивнув в знак приветствия, быстро спросил Хосе. У индейца были чуть приплюснутые губы, очень четко очерченные, и говорил он обычно, крепко сжимая зубы, словно нехотя процеживая слова. — Да. — Рассалия отступила, давая ему пройти. — Что случилось? — спросила она, когда Хосе поравнялся с ней. — Брат умер. — сухо бросил он ей через плечо и вошел в хижину. И тут же, как по сигналу, завыли и заплакали женщины деревни, вытирая грубыми от работы руками лица. Рассаля поспешила войти вслед за Хосе внутрь. Индеец при виде Сандры на мгновение замер. Его взгляд скользнул по альбому, и брови против воли чуть взлетели вверх от удивления при виде нарисованного Тео. Но почти сразу же снова нахмурились. «Что случилось?» — спросил Тео, стараясь не менять позы. Сандра бросила на него вопросительный взгляд. «Может, закончить?» Но он сделал ей знак продолжать. «Парари умер. И второй тоже. Упали оба замертво». «Где?» «На пороге своих домов». Рассалия против воли передернула плечами. Это какое-то проклятие. Шаман, если и удивился, то виду не подал. Рассалия начала подозревать, что Тео знал, что долго охотники не протянут и просто выжидал. Но почему не попытался спасти их, а если на остальных тоже наложено проклятие, и как угадал, что именно брат Парари придет к нему с разговором? «Твой брат думал, что сбежал от смерти, но смерть оказалась хитрее. Она сидела на его плече, я ее видел», — спокойно сказал Тео а почему ничего не сказал ничего не сделал хосе говорил спокойно и тихо несколько раз я спросил их все ли они мне рассказали тео вставил в рот трубку без табака и принялся ее посасывать они уверяли что все да и не смог бы я избавить их от смерти она ни за что бы их не отпустила но скажи они правду кто знает Может, она бы сама решила от них отстать? — Это проклятие? — спросил Хосе. — Этот гринго, что увел их с собой в лес, это он накликал на них беду. — Он здесь ни при чем, — возразил спокойно шаман. — Беда ждет в чаще сельвы, в самой темноте, и у нее янтарные глаза ягуара, а вовсе не человеческие. «Она и Гринга достанет!» Тут Тео замолчал и добавил через паузу. «Если захочет». «Это значит, они в опасности!» Встрела тут же рассали. «Рубен и остальные мужчины!» Тео кивнул. «Я надеялся, что твой брат расскажет, что произошло хотя бы тебе!» Он посмотрел на Хосе. «Он не успел, но Параре всегда был довольно отважным, даже слишком. А сегодня я впервые увидел страх в его глазах», — нахмурился Хосе. «Что-то или кто-то не хочет, чтобы охотники ходили там, где территория духов. И зная гринго, я думаю, что опасность его только раздразнит». «Он втянет Рубена в беду?» — Рассалия сжала кулаки. «Ну, попадись ей сейчас, Джейк, она бы ему глаза выцарпала, чтобы не забирал Рубена». Острая тоска по мужу вдруг показала ей, как крепко она его любила. И сейчас Рассалия все бы отдала, лишь бы иметь возможность обнять его. «Боюсь, что так!» — Тео кивнул Сандре и поднялся. «Нам придется собрать мужчин и пойти вслед за ними. Если еще не поздно, мы сможем успокоить духов и попросить их отдать нам людей живыми, иначе они могут разгневаться и прийти в деревню, и тогда никто не спасется». «Зверь, это зверь делает такое?» спросила Рассаля. «Нам надо успеть», — коротко бросил Тео в ответ. «Когда пойдем?» — спросил Хосе. «Когда соберешь всех, приходите к моей хижине. Пусть мужчины сами решат, кто пойдет, а кто останется». «Я тоже пойду», — крикнула Рассалия Тео в спину. Шаман обернулся, посмотрел на нее. Она приготовилась, что он возразит, но Тео кивнул. — Да, пойдешь. — И она. Тут он показал на Сандру, которая собирала в этот момент карандаши. — Она тоже должна пойти. И вышел.